Бёртон Ричард Фрэнсис, 1821-1890. Английский путешественник. Вместе с Пиком в 1854-1859 годах исследовал Сомали. В 1858 году открыл озеро Танганьика. Сын состоятельных родителей, английский офицер-разведчик Ричард Фрэнсис Бёртон с 1842 года служил в Индии. Он был в высшей степени рассудительным и толковым человеком, ограниченным, пожалуй, только надменностью викторианской эпохи. Бёртон любил посещать индийские базары, переодевшись нищим и ледоточником, любил смешиваться с пришедшими на свадьбу гостями или с толпой паломников. Новый язык никогда не был для него препятствием. Хинди, например, он выучил еще до того, как отправиться в Индию. К концу своей бурной жизни он в совершенстве владел более чем двадцатью языками. Мастерство переодевания пригодилось ему в 1853 году, когда он под видом мусульманского паломника посетил святые города Мекку и Медину, куда христианам доступ был категорически запрещен. Именно капитан бёртон положил начало географическому изучению африканского рога, полуострова Сомали. В этой экспедиции, как и в последующих, его сопровождал сослуживец офицер Джон Хейнинг Спик. Нечасто две столь яркие индивидуальности совместно отправлялись исследовать мир. В 1854 году Бертон, переодетый арабским купцом, проник из Зейлы на берегу Оденского залива В афиопскую провинцию Харрер, где почти не бывали европейцы. В 1855 году английские путешественники сделали попытку проникнуть вглубь страны из Берберы, но уже в самом начале маршрута подверглись нападению сомалийцев. Оба были тяжело ранены копьями и едва спаслись. Затем Бертон и Спик... приняли участие в Крымской войне на стороне Турции. К этому времени капитан Ричард Френсис Бёртон уже успел завоевать себе широкую известность как блестящий ученый-ориенталист и неутомимый путешественник по странам Востока. В научных кругах его труды об Индии, Аравии и Восточной Африке снискали широкую признательность. Бёртон представил Королевскому географическому обществу проект экспедиции в Африку, во-первых, с целью установления границ моря Уджиджи или озера Уньемвези, и во-вторых, чтобы выяснить пригодную для экспорта продукцию внутренней области и этнографии ее племен. С помощью президента общества Мёрчисона Бертону удалось добиться от правительства необходимых ассигнований. Министерство иностранных дел предоставило в его распоряжение тысячу фунтов стерлингов. Было решено, что сопровождать его будет спик. Инструкции Королевского географического общества гласили «Главная цель экспедиции – проникнуть вглубь страны и скиловы или какого-нибудь другого места на восточном побережье Африки и по возможности пройти к получившему известность озеру Ниаса, определить положение и границы этого озера, установить глубину и характер его вод и притоков, исследовать окружающую местность и так далее. Получив всю нужную вам информацию в этой области, вы должны направиться на север, горной цепи, где, как обозначено на наших картах, находятся предполагаемые истоки Бахр-эль-Абьяда, открытие которых явится вашей следующей главнейшей целью. В декабре 1856 года путешественники прибыли на Занзибар. С тех пор, как войска аманского султана изгнали из этих мест португальцев и временно основали на Занзибаре самостоятельный султанат, остров стал арабскими воротами в Восточную Африку. Отсюда высылались флотилии для борьбы с правителями Мамбасы, Малиндии, Килвы. Здесь располагался перекресток почти всех торговых путей восточной части континента. Именно на торговле основывалась власть султана над континентальными районами между Магадишо и Келиманы. Он мог спать спокойно, пока возле его дворца располагались английские, американские, ганзейские и индийские конторы и консульства. Оба британца запаслись на Занзибаре товарами для обмена и наняли караван носильщиков. Ибо нет таких вьючных животных, которые могли бы вынести вредоносные укусы мухи ЦЦ. Но большое количество носильщиков вынуждает каждую экспедицию брать с собой больше провизии, что в свою очередь требует новых носильщиков. А вместе с ростом числа участников экспедиции Увеличивается подорожная пошлина, которую приходится выплачивать в глубинных районах страны. Соответственно, увеличивается и объем вещей в виде тюков ткани, стеклянных бус, раковин каури и других товаров для обмена, и количество носильщиков вновь возрастает. Торговые караваны поэтому часто насчитывали по 200, иногда по 500 и даже тысячи человек. бёртон и Спик не располагали такими средствами и возможностями, но если бы и располагали, все равно не смогли бы их употребить. Когда они в июне 1857 года в прибрежном городе Богомойо решили усилить свой караван, арабские купцы распространили такие зловещие слухи, что все попытки нанять насильщиков Сорвались, британцы вынуждены были купить вьючных ослов, и вскоре им пришлось беспомощно наблюдать, как умирали животные, а груз оставался лежать на дороге. Значительно больше повезло им с ближайшими помощниками, взявшимися их сопровождать. Это были Сиди Бомбей и Мвиньи Мабруки из племени Яо, жившего к северу от реки Рувумы. И хотя англичане порой пускали в ход кулаки, оба африканца оставались их незаменимыми помощниками. Первоначально Бёртон намеревался атаковать громадное, слизнеподобное озеро миссионеров с хвоста, то есть двинуться к его суженному южному концу и Килвы. Однако эта дорога слыла небезопасной и он предпочел избрать более длинный и более спокойный караванный путь из Богомойо в Уджиджи. Бертон и Спик решили переждать на побережье неблагоприятный для путешествий дождливый сезон, оставшиеся до него начала времени использовали для небольших экскурсий тренировочного характера. В январе-марте 1857 года Они посетили остров Пемба, Момбасу, Тангу, Пангани и поднялись вверх по долине одноименной реки до гор Усамбара, что позволило уточнить картографические данные Крапфа. Оба сразу же заболели жесточайшей малярией, хотя и принимали хинин, исцеляющее воздействие которого было известно уже несколько столетий. Но никто не знал правильной дозировки. Подорванное здоровье многих исследователей Африки того времени, признаки опьянения, полуобморочные состояния, о которых то и дело упоминалось в дневниках, объяснялись неправильным использованием этого препарата. Бертон, употреблявший смесь хинина, алоа и опиума, обрек себя, кроме всего прочего, еще и на иное воздействие. Вглубь материка экспедиция выступила 26 июня 1857 года. Двигаясь вдоль впадающей в Индийский океан близ Богомоево реки Кингани, Руву, путешественники пересекли низменную прибрежную область Узарамо и достигли подножья гор у сагара приподнятого края внутреннего плоскогорья. Уже в Узорамо оба англичанина заболели малярией, приступы которой у Спика повторялись потом с различными промежутками. бёртона болезнь не отпускала на протяжении почти всего их дальнейшего пути, значительную часть которого ему пришлось преодолевать на носилках. В прибрежной области Узорамо, Их путь буквально устилали жертвы эпидемии оспы. Дальше тоже встречались печальные картины. Покинутые деревни, следы охоты на людей. Вначале исследователи продвигались вдоль караванных путей арабских купцов. Углубившись в горы по долине реки макондова которую они сошли притоком Кингани, в действительности, Это верхнее течение другой, впадающей в Индийский океан реки, вами, в то время не нанесенной на карты. Бёртон и Спик перевалили через хребет Рубехо и очутились на обширном плоскогорье, усеянном куполовидными гранитными останками и покрытом скудной травянистой и кустарниковой растительностью. Это была страна Угого, За ней лежала более увлажненная, холмистая и лесистая Уньемвези, сад Центральной Африки, по выражению Бёртона. С 7 ноября экспедиция прибыла в главный торговый центр Уньемвези-Табору.